Глава двадцать первая. Кейт. Семь лет назад. «Я спрашиваю, что это такое, Чарльз?» Я проскользнула из спальни на лестницу и опустилась на верхнюю ступень, оставаясь скрытой полумраком второго этажа. Брат стоял ко мне спиной, мама сидела на диване. Перед ней на низком кофейном столике лежали два каких-то прозрачных, как для чая пакетика, и свернутые трубочкой доллары. Мама плакала и одновременно с этим злилась на брата. «Говори, во что ты ввязался, Чарльз Энтони Эмерсон?» Снова закричала она. «Я не допущу, чтобы все это хранилось в моем доме. Так и знала, что нельзя было впускать твоих друзей. Это ведь все они, верно? У тебя были нормальные друзья до этих двух. Они мне сразу не понравились, проклятие. И я принимала их в доме как гостей». «Они здесь ни при чем», — проворчал Чарльз. «Конечно! А что ты еще скажешь? Кто дал тебе это? Говори!» Чарльз замолчал. «Ты принимал что-то из этого?» Чарльз замолчал. Мама издала тихий всклип, и я поняла, что плачу сама. Звук ее плача резал меня по-живому. Хотелось сбежать вниз и навешать брата за то, что так расстроил маму. «Ничего из этого больше не будет в моем доме! Ты под арестом Чарльз!» «Под нескончаемым домашним арестом до возвращения в колледж!» Одним движением мама сгребла пакетики вместе с деньгами, и Чарльз едва ли не к потолку взмыл, когда понял, что она задумала. «Мама, нет, не смей!» «Стой, где стоишь, Чарльз!» Холодно отозвалась мама и потянулась к коробку, всегда припасенному на каминной полке. Доллары полетели в камин первыми. «Не надо, мама!» — взвыл Чарльз. «Они ведь придут за мной!» если я его вот так исчезну они придут за всеми нами подумай что ты делаешь это тебе нужно было думать о том что ты делаешь. ты подставил под удар нашу семью ради легких денег. твой отец не гордился бы тобой чарльз я тоже разочарована мама чернула спичкой нет чарльз бросился к камину грубо оттолкнул маму в сторону спичка отлетела в сторону как одержимый чарльз выгребал пакетики из золы пока мама топтала носком домашних туфель, упавшую на ковер спичку. «Не трогай их, Чарльз! Я тебе приказываю!» «В последний раз, мама! В последний!» — повторял Чарльз. «Я тебе сказал, что уеду сегодня в последний раз!» «Я завяжу, мама! Но мне нужны эти деньги! А еще мне нужно отдать товар, иначе будет только хуже! Для всех нас!» «Ты никуда сегодня не поедешь!» «Еще как поеду!» — жестко проговорил Чарльз, выпрямляясь. Я не видела, что он достал из-за до пазухи, так как он стоял спиной ко мне, но хорошо увидела, как побелел он, и отшатнулась от него мама. «В кого ты превратился, мальчик мой?» прошептала она одними губами. «Скажешь, что и сейчас твои друзья ни при чем». «Нет, теперь ты права. Это как раз его дал мне Эдвард. Для этого они и приезжали. А еще они ждут меня. Я должен идти». «Чарльз!» Мама выдохнула его имя из последних сил. «Не вынуждай меня, мама. Я сам в это ввязался, и мне самому нужно с этим покончить. Это была ошибка. Но только мне отвечать за нее». Он стал пятиться к дверям, прижимая к груди испачканные в зале пакеты. Только на миг, когда он развернулся, чтобы распахнуть входную дверь, я увидела, как блеснул черный металл, но уже в следующий момент Чарльз спрятал пистолет под одежду. В карманы отправились и злополучные пакеты, и деньги. Оглушительно хлопнула дверь. Мама покачнулась и рухнула на колени, закрывая лицо. В ту же секунду я слетела с лестницы, затыхаясь от рыданий. Я гладила ее по волосам, плечам и обнимала, а ее только трясло от ярости, жалости и страха. Во дворе завелся байк Чарльза. «Я должна найти его! Я не позволю!» — повторяла она. Невидящими глазами она осмотрела гостиную и не сразу заметила ключи от машины, которые, как и всегда, лежали возле ее сумочки под зеркалом. «Мама, куда ты? Мама!» — бросилась я к ней. «Оставайся дома, Кейт!» Она крепче перехватила связку ключей. «А я должна поехать за твоим братом!» «Нет, мама! Нет, не оставляй меня одну! Нет!» Я зарыдала сильнее, хватаясь за ее одежду. Надеялась. Что может быть, ради меня она вообще откажется от идеи этой погони и останется дома, или что брат наконец-то уедет, и мама не сможет его догнать. Ну, судя по звукам, мотор байка барахлил и кашлял во дворе. Эдвард и Уильям не причинят вреда Чарльцу, мама. Я не верю в это. Останься дома. Ты не знаешь, кто они такие, Кейт. Ты слишком молода, чтобы знать правду. Мотор байка чихнул и завелся. Мама вздрогнула и посмотрела в окно. «Я должна идти». «Тогда возьми меня с собой, мама!» «Я одна, сойду здесь с ума!» По звукам байк завелся и отдалялся. «Живо в машину, Кейт!» Я влетела в машину, а мама уже завела мотор, пристегнулась сама и пристегнула меня, и, вглядываясь в темную точку на дороге, сорвалась с места. В ее глазах появился жесткий отблеск, которого я никогда не видела, а еще она никогда не ругалась». Будь проклят тот день, когда я открыла дверь этим двум ублюдкам. Мой Чарльз никогда таким не был. Но сейчас видит Бог. Они у меня за все поплазятся». Она заговорила, не глядя на меня, резко выворачивая руль на повороте. «Что бы ни случилось, Кейт, ты должна оставаться в машине, поняла меня? Что бы ни случилось, повтори». Я вцепилась в пересекающий грудь ремень безопасности и громко сказала. «Я поняла, мама, я останусь в машине». «Умница!» — кивнула мама. Жить ей оставалось около часа.